Глава 9 В пятничный вечер двенадцатиэтажный Елисеевский был заполнен гуляющими. В человеческой толпе мелькали ирканцы, хихасцы турскиры и прочие чужие. Пока Яр бежал к лифту, его взгляд выхватил пустое пространство, в центре которого, гордо выпрямившись во весь трехметровый рост, шел Берг. И ни одного Яранца. Вдруг подумал Яр, влетая в лифт и вскидывая над головой полицейский жетон. «Ни одного! Слишком мало нас осталось!» «Полицейская операция! Попрошу всех выйти! Прошу прощения!» Отец с мальчиками-близнецами в форме кадетского корпуса и длинноволосый качок под руку со стареющей бизнес-леди быстро переглянулись и выскочили наружу. Яр вытолкнул из лифта замешкавшегося, недоуменно топорщившего обе пару усов над рачьими глазами толстого хихастца и вбил кнопку двенадцатого этажа. Кабина лифта рванулась вверх, А Яр захлестнул на правой руке свободный конец ремня и едва заметно поморщился. Он никогда не любил полицейскую работу. Раздался мелодичный звон. Не дав дверям открыться до конца, Яр выскочил из лифта и огляделся. Посетителей на двенадцатом этаже было немного, но эвакуировать их, похоже, еще не собрались. Металлическая дверь на служебную стоянку оказалась рядом с лифтом. Яр быстро отстучал четыре цифры на плоском квадрате цифрового замка, и дверь ушла в стену. Я разоглянул в дверной проем. Клонящееся к горизонту солнце било в глаза, заливая крышу Елисеевского неприятным красноватым светом. На служебной стоянке стояли несколько флаеров Справа, за высоченным забором на общей стоянке, суетились покупатели, недовольные невозможностью улететь и внезапной эвакуацией. Слева, на нижнем ярусе крыши, за низкими металлическими перилами, мерцал вделанный в крышу Елисеевского квадрата аквариума. Девушка откинула крышку одноместного прыгуна, вынула какой-то небольшой предмет из кабины и обернулась. Яр бросился к ней. Блондинка взмахнула рукой. Яр кувыркнулся через правое плечо, небольшой дротик свистнул над ним и воткнулся в цементный пол стоянки. Спустя мгновение скрипнул трескающийся бетон, и во все стороны брызнула крошка. Виброиглы изначально использовались геологами и шахтерами для безопасного расщепления слоев пород. Через полсекунды после вхождения в пласт виброигла била во все стороны ограниченным, но мощным силовым полем, откалывая кусок породы без огня, а значит и без риска воспламенить рудничный газ. Но с легкой руки повстанцев на нищих планетах виброигла стала эффективным и дешевым оружием. Те, для кого плазменный или лучевой бластер были слишком дороги, стали снаряжать слегка переделанный пневматический пистолет обоймы с виброиглами. Если бы у блондинки был такой ствол, ее преследователь уже мог бы валяться с оторванной головой. Но она метала виброиглы вручную, и у Яра был шанс. Он прыгнул к девушке и уже второй раз за сегодняшний вечер взмахнул ремнем, стараясь выбить оружие из ее рук. Психотехнику вернулась. Теперь Яра разглядел в ее левой руке квадратную обойму, из которой она выщелкнула в ладонь правой серый стержень следующей виброиглы. Металлическая пряжка ремня звякнула по бетону. Продолжая движение, Яр корпусом врезался в девушку, и она отлетела к перилам. Обойма с виброиглами, вращающимся чёрным квадратиком, проплыла в багрянце заходящего солнца и упала на нижний ярус рядом с аквариумом. Яр вывернул кисть руки психотехника и подхватил выпавшую из пальцев виброиглу. Девушка яростно пнула его ногой в колено и, вырвав руку, прыгнула через перила на нижний ярус, прихрамывая скачила, и подобрала коробку с виброиглами. «Даже не пытайся!» — сказал Яр, не спеша спускаясь по металлической лестнице на аквариумный ярус. «Этаж и крыша перекрыты, а в меня ты не попадешь!» В последнем утверждении он не был до конца уверен, однако выбор был невелик. Либо вызвать армейских Джонсона, которые вполне способны без раздумий подстрелить опасную любительницу виброигл и портативных огнеметов, либо блефовать. Девушка злоощерилась, вскочила на бордюр аквариума, поднимавшийся на полметра над поверхностью крыши, и попятилась в дальний его конец. Яр подошел к бордюру и вдруг понял, что это не совсем обычный аквариум. То, что снизу казалось двумя слоями стекла, оказалось двумя силовыми полями, между которыми был зажат квадрат морской воды с плавающими в нем рыбами. Сквозь метр морской воды шныряющих в нем разноцветных рыб и 12 этажей отделяющих крышу Елисеевского от псевдомраморной плитки вестибюля. Яр разглядел человека в синих брюках и белой рубашке. Возможно, это был тот самый лупоглазый китаец из охраны. Раздался щелчок. Яр поднял взгляд и увидел смерть, зажатую между пальцев блондинки с усталым лицом. Еще щелчок. «Вот так и стой!» Ее голос был хриплым, но не содержал ни капли усталости. Она сделала шаг к середине аквариума. Третий щелчок. Тебе не убежать, даже если ты кинешь в меня всю почку. Отсюда никуда не деться. Уверен? Четвертый щелчок. Девушка остановилась в центре квадрата, отправила обойму в карман жакета и протянула к нему руки с четырьмя зажатыми виброиглами. Это выглядело словно в театральной постановке, когда актриса Джульетта выражает страсть размашистыми жестами, которые будут правильно поняты даже на галерке. — И что ты сделаешь? — Хочешь взять на себя лишнюю кровь? Она качнула головой и кинула косой взгляд себе под ноги. Тень прожекторной рамы, которая наверняка подсвечивала аквариум по вечерам, лежала на ее плечах. Она сказала что-то еще, но предупредительный рев, вскрик схара заглушил все. — Что? — Ты говоришь как священник. Не надо меня учить. Яр посмотрел вниз и словно впервые увидел перила. Металлические перила 12 этажа опоясывали пустое пространство между зажатым силовыми полями слоем воды и полом вестибюля внизу. До перил было бы несколько метров, если бы не аквариум. Тут взгляд Яро уперся в генератор силового поля в шаге от него. Четыре пластиковых черных коробки излучателей поля в центре каждой стороны квадратного аквариума и четыре виброиглы в руках девушки. Как же он... Яр подался вперёд, но прыгнуть не успел. Четыре свистящих звука почти слились в один, и почти сразу ближний к нему излучатель словно взорвался изнутри. Что-то ударило его в лоб, и на глаза потекло горячее. Треск пластика и металла, вой аварийной системы. Женский голос шёл издалека. «Не подходи, погибнешь. Ты не сможешь мне помешать». Голова у Яра гудела, он осознал, что сидит на бордюре, пытается встать и не может. Отрезк идет от разбитых излучателей силового поля. Вода в аквариуме шла волнами, и первые струи воды уже летели вниз, на далекий пол вестибюля первого этажа. Психотехник по-прежнему стояла в центре квадрата аквариума, чуть согнувшись, словно пловчиха в ожидании сигнала к старту. Невидимая пластина силового поля прогибалась, и вокруг туфель девушки собралась вода. Яр на ощупь активировал полицейский жетон. «Отойди! Разобьешься!» Яру казалось, что он кричит, но сам он себя еле слышал. Сейчас силовое поле рухнет, она прыгнет вниз и зацепится за перила. Или не сможет зацепиться. Какой же он дурак! Кровь заливала глаза, Яр попытался скользкими пальцами отбросить назад челку. В этот момент девушка бросила на него быстрый взгляд и вдруг замерла. Яру увидел, как зрачки ее расширились не сводя глаз с его лица, она вдруг начала распрямляться. «Эй, ты, убери руку! Покажи лицо! Как тебя зовут?» Я взмахнул рукой, и красные капли полетели веером. Он хотел крикнуть «Держись же ты!» Когда зрачки девушки-психотехника вдруг расширились, почти полностью затопив темно-карие глаза, и она шагнула к нему. Ее губы приоткрылись, но произнести она ничего не успела. Силовые поля пропали, Девушка провалилась по шею в воду, а через долю секунды вместе с аквариумом ставшим просто двумя сотнями тонн морской воды, начала падение вниз. Светловолосая женская фигура падала в окружении водной взвеси и переворачивающихся в воздухе разноцветных рыб. В голове у яра мутилась, но он вдруг ясно увидел стоящего в вестибюле ребенка. Это была девочка с красным воздушным шариком в руке. Она подняла голову, шарик взмыл вверх, Пролетел рядом с левой рукой падающей девушки-психотехника, миновал пару крутящихся в воздухе гигантских красно-синих меченосцев и, блестя мокрой резиной в лучах заходящего солнца, вылетел через квадратное отверстие бывшего аквариума наружу. Снизу долетел звук глухого удара. «Где-то закричали!» Яр поднял голову. Красный шарик в синем небе стремительно уменьшался. С едва слышным свистом на крышу Елисеевского опускались скоростные полицейские флаеры